Так вышло, что после этого Рави Нафан, тоже участвовавший в споре, встретил пророка Илью, сошедшего на землю, и спросил его, что сказал Бог, когда у нас случился спор. Пророк ответил, Бог улыбнулся и сказал, мои дети взяли верх, мои дети победили. Эта история вряд ли нуждается в комментариях. В ней подчеркнута автономия человеческого разума, в дела которого не вправе вмешиваться даже сверхъестественные небесные голоса. Бог доволен. Человек сделал то, что хотел от него Бог. Он теперь сам себе господин, способен и готов принимать решения, руководствуясь рациональными демократическими методами. Тот же гуманистический дух можно обнаружить во многих историях из фольклора хасидов, созданного спустя тысячелетия. Примечание: хасидизм религиозное движение среди евреев Восточной Европы 18 века, Польша, Украина, Молдавия. Для хасидизма характерный пантеистический мистицизм учение возможности непосредственного контакта верующего с Богом в молитве, что делает ненужной талмудическую ученость. Движение хасидов было восстанием бедняков против тех, у кого была монополия на знания или деньги. Их лозунгом служил стих из псалмов «Служите Господу с весельем». Они подчеркивали значение чувства перед интеллектуальными достоинствами, радости перед искренним раскаянием. Для них, как для Спинозы, радость была равна добродетели, а печаль — греху. Следующая история характеризует гуманистический и антиавторитарный дух этой религиозной секты. Бедный портной пришел к хасидскому раввину на следующий день после Дня Искупления и сказал, «Вчера у меня вышел спор с Богом». Я сказал ему, «Боже, ты совершил грехи, и я совершил грехи, но ты совершил грехи тяжкие, а я совершил грехи незначительные. Что сделал ты? Ты разделил матерей с детьми и позволил людям голодать. Что совершил я?» Иногда я не возвращал остатки ткани заказчику, иногда чуть-чуть не соблюдал закон. «Но вот что я скажу тебе, Боже, я прощу тебе твои грехи, а ты простишь мне мои, и мы будем квиты». На что Равин ответил, «Дурак ты, дурак! Как же ты его отпустил? Ведь ты мог заставить его прислать Мессию». Здесь еще яснее, чем в истории с авраамом выступает та идея, что бог обязан держать свое слово как и человек свое. Если бог не выполняет обещание положить конец человеческим страданиям, человек вправе обвинить его фактически принудить к выполнению обещания. И хотя обе приведенные в высшей истории не выходят за рамки монотеистической религии, Человеческое отношение, лежащее в их основе, глубоко отличается от готовности Авраама пожертвовать Исааком или от восславления Кальвином диктаторских наклонностей Бога. Ранее христианство было гуманистическим, а не авторитарным учением, что очевидно из духа и буквы всех высказываний Иисуса. Наставление Иисуса «Царствие Божие внутри вас есть» является простым и ясным выражением неавторитарного мышления. Однако всего через несколько сот лет после того, как христианство из религий бедных и скромных земледельцев, ремесленников и рабов превратилось в религию правителей Римской империи, доминировать стала авторитарная тенденция. Но и тогда конфликт авторитарных и гуманистических принципов в христианстве не прекратился. Это был конфликт Августина и Пелагия, католической церкви множество еретических групп, конфликт между различными сектами внутри протестантизма.